Глава сорок седьмая. На панихиду Майерон опоздал, поэтому тихонько встал за колонной. Ему отчаянно хотелось принять душ, побриться и вздремнуть. Это было видно даже со стороны. Джессика сидела на передней скамье слева от матери, Эдвард устроился по другую сторону, все трое плакали. Священник привычно отбубнил шаблонный заупокойный речитатив, как это сделал в азуре один актер, вызубривший свои реплики. Не было ни гроба, ни пренавяженного покойника с мирно сложенными на груди руками. Отсутствие привычного реквизита, похоже, смущало преподобного отца. Он сопровождал свои реплики жестикуляцией, осеняя воображаемого усопшего крестным знамениями и забавно вспохватывался, когда вспоминал, что никакого усопшего перед ним нет. Майрон продолжал незаметно стоять поодаль. Народу в церкви было полно. Пол Дюнкан сидел во втором ряду позади Керл, Иногда он клал руку ей на плечо, но почти сразу убирал, дань внешнему приличию. Рядом с полом, склонив голову, сидел погруженный в молитву крестьян. Чуть дальше, через несколько рядов расположились Оттеберг и Ларри Хенсон. Они умели играть на зрителя. Газетчики не при минут отметить, что Оттеберг принимает близко к сердцу личные горе каждого своего игрока. Ну что ж, имидж великое дело. Уин пристроился в задних рядах. Справа от него сидела Солли Ли. Лицо китаянки вытянулось, казалось, её так и подмывает достать сигарету. Вчера поздно ночью Майрон ещё раз беседовал с Солли. Она выполнила его просьбу и провела исследование. Подозрения Майрона подтвердились. Декан Гордон и его благоверная Мадлен уселись слева по удер от прохода. У декана был угрюмый вид. Мадлен Гордон неплохо смотрелась в чёрном. Майрон разглядел в толпе ещё несколько знакомых лиц, но имён их обладателей он не помнил и не мог сказать, откуда они пожаловали. Да это и не имело значения. Напоследок священник малость поресуждал о загробной жизни, воле Божией и во соединении с душами любимых на небесах. Джессика сотрясалась от рыданий, и никто не обнял её, не утешил. Она казалась крошечной и хрупкой. Майрон ощутил ком в горле. Ну вот опять. Церемония завершилась, и Майрон приступил к решительным действиям. Он твёрдо зашагал по проходу, и Джессика без колебаний бросилась ему навстречу, они обнялись и закрыли глаза. Скорбящие потянулись к выходу, Уинн держался поближе к Отто Берку, Лари Хенсону и декану Гордону. Наконец, Джессика размкнула объятие. "Где ты был?" спросила она. Майрон судорожно сглотнул слюну, кивнув Полу Дюнкону. Он обменялся рукопожатиями с Эдвардом и Кристианом, коснулся губами щеки Кэрл, его правая рука продолжала обнимать Джессику. "Даже не знаю, как тебе сказать", промямлил он. "В чём дело?" вспыхнула Джессика. Майрон посмотрел ей в глаза. "Я нашёл Кэтти. Она жива". Последовала немая сцена. Джессика открыла рот, но так ничего и не сказала. "Я встречусь с ней сегодня вечером". Добавил Майрон. Наконец Джессика обрела даречи. Ничего не понимаю, сказала она. Это длинная история, но Кэти жива. Нынче вечером я привезу ее домой. Джессика и Карл переглянулись, а окружающие тоже принялись обмениваться взглядами. Я поеду с тобой, заявила Джессика. Тебе нельзя. Еще как можно. Я обещал ей, что приеду один, возразил Майрон. Она боится. Чего? боится человека, покушавшегося на её жизнь. Кто это? Майрон покачал головой. Она не пожелала назвать мне его имя. Во всяком случае, по телефону. Он взял Джессику за руку, твёрдую и холодную, как мрамор. Я доставлю её прямиком домой, обещаю. А уж тогда поговорим. Нам нельзя рисковать, а то ещё чего доброго спугнём её. Джессика с потерянным видом покачала головой. Где ты с ней встречаешься? В лесу. В каком лесу? Джессика чуть отстранилась от него. Что за околеси тут танесёшь? Я не могу тебе сказать, Джессика. Я обещал ей. Кэти говорит, это место в лесу, где её бросили, думая, что она мертва. Она хочет отвезти меня туда. Ещё одна не моя сцена. Боже всемогущий, провормотал наконец Пол Дункан, а Кэрл лишилась чувств и упала к нему на руки. Где она была всё это время? спросила Джессика. Мои сведения отрывочные. Я почерпнул их в ходе расследования. Большую часть времени Кэти отправлялась в от Тран. Недолго пробыла на Карибском островке Кюрасао. Я вышел на ее след, просмотрев записи почти полуторагодовой давности в книге приемного покоя больницы Святой Марии. Там значилось, что в ночь исчезновения Кэти посреди дороги была обнаружена лежащая без чувств женщина. Придя в себя, она называлась Кэтрин Пирс. Герл ахнула. Пирс, это моя девичья фамилия, Майрон Кевнул. Я ещё не знаю всех подробностей. Её ударили по голове до да так, что череп треснул. Злоумышленник решил, что к этой мертва и закопал её в лесу. Но она очнулась и сумела выбраться из-под земли. Кэти не погибла лишь чудом. Глаза Джессики наполнились слезами. Значит, она жива? Да? Ты уверен? Да. Джессика обняла мать. Эдвард заключил в объятия обеих сразу. Крестьяне пол в растерянности смотрели на них. Майрон повернулся к выходу, стоявший у дверей Уин едва заметно кивнул.